Роберт Харрис, Фатерланд Нужно было грубой силой поставить у власти в Европе 100 миллионов самоуверенных немецких хозяев и удержать их господство посредством монополий на техническую культуру и рабского труда вырождающихся заброшенных неграмотных кретинов для того, чтобы они могли располагать досугом и носиться по бесконечным автобанам любоваться туристическими лагерями спортивного общества Сила через радость, штаб-квартирой партии, военным музеем и планетарием, которые фюрер должен был построить в Линце, его новом Гитлераполисе, бегать по местным картинным галереям и есть сдобные булочки с кремом под бесконечные записи весёлой вдовы. Таким должно было стать немецкое тысячелетнее царство. Хью Тревор Ропер. Образ мыслей Адольфа Гитлера. «Иногда мне говорят, остерегайся, тебе навяжут 20 лет партизанской войны. Я в восхищении от такой перспективы. Германия будет оставаться в состоянии постоянной боевой готовности». Адольф Гитлер. 29 августа 1942 года. Часть первая. Вторник, 14 апреля 1964 года. Клянусь тебе, Адольф Гитлер, как фюреру и канцлеру Германского рейха, быть преданным и смелым. Клянусь повиноваться до самой смерти тебе и вышестоящим лицам, которых ты назначишь. Да поможет мне Бог. Клятва СС. Глава 1 Всю ночь Берлин давили тяжелые тучи, постепенно рассеивающиеся по мере наступления хмурого утра. На западных окраинах города порывы ветра гоняли по озеру Хафель струи дождя. Небо и вода слились в одну серую пелену, слабо разделенную только темной линией противоположного берега. Ни движения, ни проблеска света. Ксавьер Марш, следователь по делам об убийствах берлинской криминальной полиции Крипа, выбрался из своего «Фольксвагена» и подставил лицо дождевым струям. Такой дождь всегда доставлял ему удовольствие. Его вкус и запах были ему хорошо знакомы. Этот холодный, пахнувший морем, стерпким привкусом соли дождь принеслось с севера, с Балтики. На мгновение он перенесся на 20 лет назад в рубку подводной лодки с потушенными огнями, уходящей в темноту из Вильгельмсхаффена. Он взглянул на часы, начало восьмого. На обочине впереди него стояли еще три автомобиля. Владельцы двух спали за рулем. Из открытого окна третьего патрульной машины регулярной полиции «Ордунг-полицай» или «Орпа», как ее называл каждый немец. В сыром воздухе было слышно потрескивание радиопомех, перемежаемое врывающейся в эфир словесной скороговоркой. Вращающийся фонарь на крыше машины бросал свет на придорожный лес. Синий-черный, синий-черный, синий-черный. Марш огляделся, ища патрульных орпа, и увидел их у озера, под от дождя березой. Что-то белело у них под ногами. Навалявшимся поблизости бревне сидел молодой человек в черном тренировочном костюме со значком «СС» на нагрудном кармане. Он сгорбился, упершись локтями в колени, обхватив голову руками. Воплощение безысходного отчаяния. Марш в последний раз затянулся и щелчком отбросил сигарету. Она, зашипев, потухла на раскисшей дороге. При его приближении один из полицейских поднял руку. Хайль Гитлер. Не обращая на него внимания, марш заскользил вниз по грязному берегу, чтобы осмотреть труп. Это было тело старика. Холодное, тучное, лишенное растительности и отвратительно белое. Со стороны оно могло бы показаться брошенной в грязь гипсовой статуей. Выпочканный труп лежал наполовину в воде, лицом вверх, широко раскинув руки и откинув голову назад. Один глаз плотно закрыт, другой, злобно прищурившись, глядел в грязное небо. — Как вас звать, унтервахтмайстер? — не отрывая глаз от тела, спросил Марш, обращаясь к полицейскому. Тот взял под козырек. — радка герр Штурбман-фюрер было эсэсовское звание, равнозначное военному рангу майора, и, уставший как собака и промокший до нитки радка, изо всех сил старался показать уважение к столь высокому чину. Даже не глядя на него, Марш знал, к какому типу служак тот относится. Трижды безуспешно обращался с просьбами о переводе в крипа. Покорная жена, подарившая фюреру футбольную команду детишек. «Жалование — 200 рейхсмарок в месяц, живы надеждами». Итак, кратко негромко продолжал марш. Когда его обнаружили? «Чуть больше часа назад, Герштурбманнфюрер, мы заканчивали смену, патрулировали в Николазее, приняли вызов, срочный, были здесь через пять минут». «Кто его нашел?» Радко показал большим пальцем через плечо молодой человек в тренировочном костюме поднялся на ноги ему нельзя было дать больше восемти коротко подстрижен так что сквозь светлые волосы проглядывала розовая кожа марш заметил что он избегал глядеть на тело фамилия рядовой сс герман йост герштурбман фюрер он говорил на саксонском наречии нервно неуверенно стараясь угодить из военного училища зебдитрих шлахтензея Марш знал это заведение. Уродливые сооружения из бетона и асфальта, построенные в 1950 году к югу от Хафеля. «Я часто бегаю здесь по утрам. Было еще темно. Сначала я подумал, что это лебедь», добавил он, беспомощно разведя руками. Радко презрительно фыркнул. «Еще бы! Курсант школы СС испугался одного единственного мертвеца». Неудивительно, что в войне на Урале не видно конца. «Видели кого-нибудь еще, Йост?» Дружелюбно, по-отечески продолжал расспрашивать Марш. «Никого, На площадке для пикников, это полкилометра отсюда, есть телефон. Я позвонил, потом вернулся и стал ждать полицию. На дороге не было ни души». Марш снова взглянул на покойника. Ну и жирен. Килограммов на сто десять. Давайте-ка вытащим его из воды. Он обернулся к дороге. Пора будить наших спящих красавцев. Радко, переминаясь с ноги на ногу, ухмыльнулся. Дождь усилился, и другой берег озера совсем исчез из виду. Капли барабанили по листьям деревьев и крышам автомашин. Ливень принес терпкий запах удобренной земли и гниющей растительности. Марш не замечал, что его волосы прилипли к голове, по спине текли струйки воды. Он знал, каждое дело, пусть самое будничное в начале, может стать для него интересным. Ему 42 года. Стройная фигура, седая голова и холодный взгляд серых под цвет неба, глаз. Во время войны Министерство пропаганды называло подводников серыми волками. И в одном смысле это прозвище очень подходило Маршу. Он был упорным сыщиком. Но по своей натуре он не был волком, не бегал в стае, больше полагался на свой мозг, нежели на мускулы. Поэтому скорее его можно было назвать лисой, что и делали коллеги. Погода для подводной лодки. Он распахнул дверцу белой Шкоды. В лицо пахнуло нагретым, спёртым воздухом из автомобильной печки. «Доброе утро, Шпидель!» — потряс он костлявое плечо полицейского фотографа. «Пора и помокнуть!» Шпидель, вздрогнув, проснулся и сердито уставился на Марша. Когда он подходил к следующей «Шкоде», водитель уже опускал стекло. «Всё в порядке, Марш! Всё в порядке!» Тоном оскорблённого достоинства пропищал патологоанатом крипа, офицер медицинской службы СС Август Эйслер. Оставьте свой казарменный юмор тем, кто его ценит. Они собрались у кромки воды, за исключением доктора Эйслера, который встал в стороне, спрятавшись под допотопным чёрным зонтом. Шпидель ввернул лампочку вспышки и осторожно поставил правую ногу на ком глины выругался когда набежавшая волна лизнула его ботинок вот дрянь вспышка на мгновение высветила белые лица серебряные нити дождя темный лес из ближайших камышей на шум выплыл лебедь и стал ходить кругами в нескольких метрах от них гнездо стережет заметил юный эсовец еще один снимок вот отсюда указал марш и отсюда Шпидель снова выругался, вытаскивая из грязи промокший ботинок. Дважды сверкнула вспышка. Марш наклонился и взял тело под мышки Оно было жестким, словно резина на холоде, и скользким. «Ну-ка, помогите!» Полицейские с обеих сторон ухватили труп за руки, пыхтя приподняли его и поволокли по грязному берегу на пропитанную водой траву. Разгибаясь, Марш поймал взгляд Йоста. На старике были спустившиеся до колен голубые плавки. В ледяной воде половые органы съежились. В черных волосах белели крошечные яички. Левая ступня до низа икры отсутствовала. «Так и должно быть», — подумал Марш. «День будет непростым. Начинаются интересные события» гер доктор будьте любезны, ваше мнение». Не скрывая раздражения, Эйслер грациозно шагнул вперед, снимая на ходу перчатку. Не отпуская зонта, тяжело наклонился и ощупал пальцами культю. «Грибной винт?» — спросил Марш. Ему встречались тела, вытащенные из водоемов с оживленным движением. Озеро Тегель и реки Шприе в Берлине, из Альстера в Гамбурге которые выглядели так, будто над ними поработали мясники. «Нет», — Эйсли ротнял руку. «Да ампутация. Правда, довольно умелая». Он с силой нажал кулаком на грудь мертвеца. Изо рта и пузырями из ноздрей хлынула грязная вода. Трупное окоченение, довольно длительное. Смерть наступила 12 часов назад, возможно, позднее. Он снова надел перчатку. Сквозь деревья позади них послышался шум дизеля. «Санитарная машина», — сказал Радко. «Не слишком-то торопится». Марш подозвал Шпиделя. «Сделайте еще снимок». Следователь закурил, глядя на труп. Потом присел на корточке и долго глядел в открытый глаз покойника. Он оставался в таком положении довольно долго. Еще раз сверкнула вспышка фотоаппарата. Лебедь, взмахнув крыльями, приподнялся из воды и повернул к середине озера в поисках пищи.